Глава 23. Утром в пятницу Мирон велел секретарю выяснить всю возможную информацию по специалисту клиники Авиценна Плюс по Анастасии Еровой: должность, график работы, номер кабинета. Решительно завершив самые срочные дела до обеда, Мирон подъехал к клинике. А Василий припарковался почти у крыльца. Выйдя из машины, Мирон набрал номер женщины, которую никак не хотел и назвать чужим именем Настя, поэтому она была записана как Вера. Пока шли долгие гудки, он спокойно посматривал на окна здания. Сейчас был обеденный перерыв, Вера точно должна была быть свободна. Но неотвеченный вызов автоматически бросился. Мирону прямо набрал ещё раз. На десятом гудке на другом конце прозвучало прохладное: "Слушаю. И едва услышав недружелюбный тон, он сухо ответил без лишних расшаркиваний: "Я жду у клиники. Или тебе удобнее, чтобы я поднялся в девятый кабинет?" Молчание в трубке заставило Мирона сглотнуть. На мгновение он ощутил сильное волнение в груди, но только вспомнив о том, зачем приехал и что хочет закрыть неуёмный вопрос навсегда, тот же проговорил: "Я поднимаюсь. Не нужно." «Я уделю тебе пять минут!» Твёрдо ответила незнакомая Настя и отключилась. Волнение разрослось до напряжённой пустоты в животе. Но Мирон глубоко вдохнул, застегнул пиджак на обе пуговицы и устремил взгляд на стеклянные раздвижные двери клиники. Вскоре он увидел молодую женщину в коротком зелёном платье, спускающуюся с крыльца. У неё была совсем другая походка, целеустремлённая, деловая. Ее волосы были собраны в высокую прическу, аккуратный гладкий бублик, как у бортпроводниц. Пара прядей выпущена у висков. Она легко нашла его взглядом и сразу направилась к нему. Это была вера и не вера. Макияж не портил черты лица, даже подчеркивал и без того красивую внешность, но делал ее строго и чужой. Линия бровей, строгой изогнутых, острый нисходятельный взгляд и плотно сомкнутые губы охладели теплящуюся надежду на развенчание недоразумений. Она остановилась напротив и, не сводя прямого уверенного взгляда без какого-либо смущения и церемоний, спросила: "Чем обязана?" "Хочешь обратиться за помощью к аллергологу?" кивнула она на его шею. Пятно проявилось сильнее. Он и сам заметил это пару дней назад, но кожу уже не пекло. Однако оно точно будет долго напоминать ему о знакомстве с этой женщиной. Мы можем поговорить. Внимательно рассматривая её лицо и выискивая признаки веры, ровно спросил Мирон. Эта фраза всегда так пугает мужчин, а лично меня раздражает, выдала Настя, а потом слегка отклонилась и оценивающим взглядом окинула машину за его спиной. Надо же, это твой кроссовер? А я думала, ты автобус водишь. Не вожу. Сдвинул брови Мирон и открыл дверцу машины. «Поговорим?» Настя заглянула внутрь салона, а, заметив водителя, выпрямилась и усмехнулась. «Хм! И кто кого возит? Ты его или он тебя?» Она извила и насмехалась над ним, и Мирон откровенно не понимал, за что. Он хотел бы получить извинения или достойное оправдание такому поведению. Самому ему особо ни в чём было извиняться. Он не грубил, искренне симпатизировал Вере, ждал встречи с ней. На разве что молчал о своей деятельности, немного изменил имя, просто дурацкое недоразумение. Но сейчас оказался разочарован. Я хотел бы кое-что прояснить, не думаю, что уместно делать это во дворе клиники на глазах твоих коллег. "Слуха, проговорил он, предлагаю пообедать здесь, недалеко". Она оглянулась и заметила нескольких женщин, в которых Мирон тоже узнал бывших пассажирок, но равнодушно поскривила губы и ответила: "Видно, вчера ты не понял мой ответ. Мне не интересно". "Ты меня отказываешь?" снисходительно усмехнулся он. "Неужели я первая?" Сказанное это было с такой езвительностью и демонстративно наигранным удивлением, что Мирон ощутил, как начинает злиться. Образ солнечной Веры безвозвратно рассеивался. Он с трудом верил, что эта женщина вела его в такое заблуждение. И всё же что-то не давало ему сесть в машину и уехать. У тебя время обеда. Не стоит отказываться от моего приглашения. Настойчиво сказал он и с намёком склонил голову к открытой двери. Настя возмущённо нахмурилась. Такой он её ещё не видел. Было в этом что-то неожиданно увлекательное, возбуждающее другой интерес, но излил непониманием причин решительного несогласия. "Знаешь, ей же и уже по своим делам, к жене, детям". Фыркнула она и выступила на шаг. "У меня нет жены и детей". Теперь возмутился он и передвинулся к ней. так и не появится, если будешь чужих женщин по городу катать. Прищурилась Настя, не желая уступать. У тебя есть мужчина? Замедлил он, почувствовал себя оскорблённым и раздражённым от вероятности, что эту женщину целует кто-то другой. Раз уж она солгала ему в одном, то и такое вполне можно допустить. А вот это, почти прошептала она. Я не обсуждаю с едва знакомыми людьми «Тогда садись в машину, познакомимся!» Недовольно велел он, крепко сжав дверную раму. «С кем?» «Ты не водитель, не Михаил!» Начала ядовито перечислять она. «Ну и ты не вера, лаборант!» Парировал он. «Ну ты и хам!» Вспыхнули гневом глаза женщины. «Она-то почему злится?» Недумевал он. «Спасибо бы сказала, что не нищий!» «Откуда такая враждебность? Я ничего дурного тебе не сделал». «Скажи ещё, что я радоваться должна, ведь на меня обратил внимание состоятельный мужчина, а не какой-то водитель». Неожиданно произнесла Настя. Прямо с языка сняла. Из её уст, правда, звучало не так, как он представлял. И хорошо, что не произнёс что-то в этом роде, иначе выглядел бы склочным. Он и без того не похож на себя. Стоит на улице и упрашивает женщину поговорить с ним. и не думал. Слукавил Мирон, сохраняя лицо и ровный тон. "Хоть оризон. Вер. Настя, садись в машину". "Я тебе не Настя", снова прошептала она. Её щёки покраснели, а глаза метали молнии. Мирон мог бы уже плюнуть на это глупое припирательство, пожелать всех благ и уехать, но она разодорила его самолюбие, и он не хотел спускать ей это с рук. Резко сделав шаг к женщине, давя настойчивым взглядом сверху вниз, он терпеливо почти по слогам процедил. «Сядь в машину, иначе я сам тебя туда усажу». Видно, от возмущения Настя открыла рот, но не успела произнести ей слово, как рядом послышалось. «Привет, Настенька. О, а ты, кажется, водитель автобуса?» «Ничего себе прикид. Водила так хорошо зарабатывают». Настя мгновенно переменилась в лице. Взгляд посветлел, мелькнула игривая улыбка, и она повернула голову в сторону говорящего. Привет, Никита. Мирон догадался, что это был один из пассажиров автобуса. Медленно выпрямился и снисходительно покосился на того. Черноволосый, коротко стриженный мужчина с волестко-посажными глазами и непропорционально большим чуть скошенным носом насмешливо оценивающим взглядом окинул его с головы до ног. Мирон вспомнил, как тот плотоядный таращился на Веру у колонки, когда она набирала воду, а при возвращении в город всё напрашился сопроводить её домой. Такой не может ей нравиться, решил Мирон и перевёл взгляд на Настю, чтобы убедиться в своих выводах. Она уже смотрела на него, а в глазах играла усмешка, превосходство и что-то похожее на вызов. А много раз видел такой взгляд, взгляд самоуверенного игрока, но не верилось, что это в ней есть. Однако он всегда переигрывал таких. И сейчас не уступит. Не обращая внимания на коллегу-женщины, Мирон вновь коснулся дверцы автомобиля и произнёс стоном, не терпящим отказа. «Мы едем обедать, Анастасия Александровна». Она прищурилась, будто хотела испепелить его на месте, но улыбнулась так обольстительно, что у него засосало под ложечкой. «Конечно, мы едем обедать, Мирон Евгеньевич. Не могу отказать такому галантному поклоннику». Сладка проговорила она, села в салон, громко и дружелюбно приветцы водителя. Но этот мёд в тоне насторожил Миронова. Он молча закрыл дверь, проигнорировав нервное хмыканье липового соперника. Обошёл автомобиль с другой стороны и сел на заднее сиденье. Василий, ресторан по пути сюда, помнишь? Да, Мирон Евгеньевич, только развернёмся, Мирон слегка прогнулся в спине, расстегнул пиджак и, положив одну руку на колено, а другую на широкий подлокотник между сиденьями, посмотрел на Настю. Она, скрестив руки на груди и плотно сжав губы, смотрела перед собой. "Высадить и меня за углом", попросила она, когда Василий остановился на светофоре. "А ты, похоже, трусиха", усмехнулся Мирон, не зная, что теперь с ней делать. "Не усложняй себе день". Игнорируя его взгляд, ответила она. "А Василий, остановись только у ресторана", велел он, не отводя глаз от Насти. Кем бы она ни была, но красивая, аж зубы сводит. Проводя кончиком языка по внутренней стенке зубов, думал Мирон. "Зачем тебе это?" покачала головой она. Разве понимание причины не решает проблему или большую её часть? Настя замерла на секунду, а потом оглянулась и вызывающе ответила. Так у вас проблемы? Тогда запишитесь на приём. Всё решается довольно просто. Хмыкнул он и отвернулся к окну, чтобы не потерять контроль над вспыхнувшего желания, горячей тяжестью разлившегося в паху. Василий неожиданно обратилась Настя к водителю. А скажите, вы часто шерстите под капотом? Простите, что делаю? Недоуменно взглянул тот в зеркало заднего вида. Шерстите, так ведь водители выражаются. Не знаю, о чём вы, но мы так точно не выражаемся, хохтнул Василий. И ясно, водители так не выражаются. Насмешливо покосилась на Намирона и уже не отвела глаз. Это забавное, оглянулся он в этот самый момент, осознав, что ему всё равно нравится смотреть на неё. Обед за твой счёт. Отрезала она и больше не произнесла ни слова до самого ресторана. Время обеда, но в зале нашлось отдалённое место для двоих. Мирон отодвинул стул, а Настя присев, усмехнулась его галантности, будто это нечто из ряда вон выходящее, достойное смеяния. Он решительно не понимал поведения женщины, хотя она больше не демонстрировала явного противостояния и внешне вела себя вполне достойно. Это, наверное, только цветочки. Официант подал папке с меню. Мирон без особых раздумий заказал несколько блюд. Настя же так и не заглянула в папку, а когда официант обратился к ней, спросила: "Что у вас готовится быстрее всего?" "Супы. Тогда мне полпорции солянки, и только после кофе. Горяч, пожалуйста". Это отдвинуло меню на край стола. Мирон недоуменно прищурился. Это весь заказ. А это думал я, Амаров закажу и чёрной икры на закуску. Он даже смутился допущенной мысли, что сейчас она станет изъщерённой издеваться над ним, причувствуя, что его Вера не могла быть такой стервой не оставляла. Мирон улыбнулся уголком губ и ещё немного почитал меню, а потом спросил: "А ты пробовала? Что? Амаров и чёрную икру? Ни первого, ни второго?" Не думаю, что они взорвут мои вкусовые рецепторы, со скукой ответила она и положила руки на стол, как первоклассница на парту. Мирон поднялся, снял пиджак и повесил его на спинку стула. Подтянув манжеты, присел и аккуратно положил ладони на край стола. Всё это время на стене сводило с него глаз, но в её взгляде он видел лишь насмешливый холодок. У тебя 20 минут. Я не могу опаздывать на приём, ровно произнесла Анна. Для начала я хотел бы узнать, почему ты была так груба со мной вчера, и не удостоилась отказать цивилизованным образом. Многие поступки и реакции Насти, как и Веры, удивляли его, и это не стало исключением. Она просто беззвучно рассмеялась. Незлобиво, коротко и расслабленно откинулась на спинку стула. Он же напряжённо свёл брови. «Вы птица высокого полета, где уж мне?» – заметила она. «Тем более, когда я позвонила первой, то чуть не оглохла от той грубости, на которую вы и жалуетесь, господин Заварский». «Ты мне звонила?» – изумленно наклонился Мирон к столу. «Прекратите мне названивать!» – рявкнул ты. «Когда это было?» – тряхнул головой он, уверенный, что не мог пропустить ее звонка. Настя со скукой потянулась к стакану с водой и, сделав глоток, ответила. «Среда, где-то в шесть». Мирон тут же вспомнил этот звонок, когда и не обратил внимания на то, что его назвали другим именем, ведь Михаил часто оставлял его номер в разных салонах и банках, где заключал сделки, потому что свой телефон всё время терял. «И ты так мне отомстила?» – с усмешкой спросил он. «Ну что ты, я такими глупостями не занимаюсь». Официант принёс суп, и Настя тут же приступила к обеду, будто только и мечтала скрыться отсюда поскорей или была безумно голодна. Мирон наблюдал за ней и не знал, с чего начать. Он хотел утерять нос ей, но и сам не мог понять, что теперь чувствует. "Я хочу объяснить, почему всё так вышло", наконец произнёс он. "Не люблю, когда мужчины оправдываются", тут же обрбила она. Ты будешь обижаться из-за невинной лжи?" он прямо продолжил Мёррон. "Какие тут обиды? Мне же не 15 лет. Я хотел немного развеяться. Мне предложили такую смену обстановки. Согласен, глупо, я и сам что дорогу думал об этом. Прав не оказалось, брат должил свои, а с вашей старшей, как её там? Галина Сергеевна. Да, командирша. признаваться, что я не я и вовсе не водитель, было черевато. Не видел смысл подставлять брата. Так это ты трус, вскинула бровь Настя и замерла с ложкой у рта, пока он со скрытым недовольством искал достойный ответ на укол. Настя положила ложку и выпила оставшийся бульон через край тарелки, промокнула губы салфеткой, выпрямилась и прищурилась. Развеялся Возможно, это выглядит легкомысленно, но мы оба этого хотели, уверенно ответил Мирон. Ты мне понравилась. Я хотел увидеть тебя ещё раз, где я рассказал бы, кем являюсь. Но ты не оставила мне шанса. А я не люблю, когда есть какая-то неопределённость. Она опустила глаза и задумчиво провела подушечкой пальца по ободку тарелки. Что ж, это лестно, и снова посмотрела на него. Видишь ли, Кроме лжи, я еще не перевариваю людей с обязательствами, о которых они забывают, когда им это становится удобно. Витя и Вата. Можно без сложных схем? Напряженно подвинулся к столу Мирон. Ох, прости, мой метафоричный язык. Отпечаток профессии. Усмехнулась Настя и пренебрежительно повела ладонью в его сторону. Мне нельзя говорить в лоб, чтобы не задеть самолюбие открывшего душу клиента. Я не твой клиент. Можешь быть откровенна. Сдерживая явное раздражение, отмахнулся Мирон. Вот тебе откровен. У таких состоятельных красавчиков много связей. Они легко устанавливают их и рвут. Видимо, от того, что уверены в своей неотразимости. Шанс всегда представиться. И действительно, на вас летаются женщины, как мухи на мед. «Зачем тебе ещё и я?» «Ты не муха». «Верно. Это ты угрожал запихнуть меня в машину, когда я чётко дала понять, что не хочу с тобой говорить». «И запихнул бы». Мысленно проворчал Мирон и отодвинулся от стола, когда официант пронёс кофе для Насти и забрал её тарелку. «То есть ты не встретилась бы со мной, даже если бы я случайно не нагрубил, и ты не узнала, кто я?» «Да». Её ответ прозвучал так уверенно, хлыстно. холодно, как один взмах рапиры, что всколыхнуло не только досадное возмущение, но и обожгло сожалением. Она даже не моргнула, не отвела глаз, ни одна мышца на лице не дрогнула. И это единственно возможный вариант развития событий? «Сколько еще раз мне нужно сказать «да»?» Саркастично фыркнула она. «Но ты не можешь отрицать, что получила удовольствие». «Сомнительное удовольствие». «Не лукавь». Со суждением, как у головы Мирона, и тихо засмеялся от нелепости такого заявления. Закатив глаза к потолку, Настя подвинула к себе чашку, добавила сахар и медленно скребя ложкой по дну, поморщила нос, будто ей было невыносимо скучно, и она знала все ответы наперёд. Но он не знал, чего ожидать от неё. Отложив ложку, она сделала глоток кофе, терпеливо вздохнула и признала: "Ты прав". «Секс с тобой хорош, но...» «Но это не всё, что мы можем друг другу предложить», – уверенно вставил он. «Я не поняла. Ты влюбился, что ли?» «Не уходи от вопроса», – прищурился Мирон, внутренне смутившись от такой проницательности, тут же отрицаясь своё легкомыслие. Настя отодвинулась от стола и убрала руки на колени. «Вот в этом и загвоздка. Мне нечего предложить тебе. Даже не хочется что-то предлагать. Я тебя разочарую». Я скучная, не люблю подстраиваться под мужчин и не вижу смысла начинать это делать. Не верится с твоей профессией, усмехнулся он, облокатившись на стол. Как я не люблю это типично ошибочное утверждение, с заметным раздражением ответила она. Ты ведь тоже не простой рабочий, но на время стал обычным бодителем. Большую часть ты был таким, каким тебе хотелось быть в тот момент. Я лишь поддержала тебя, но всё это осталось там. Мне сложно тебя понять. Кто был там в Кагальнике? У меня возникли обстоятельства, я поддал сын. Но то, что произошло между нами, не назвал бы это сексом на одну ночь. Настя окинула зал беглым взглядом, уронила плечи, будто всё это время притворялась кем-то другим. Вздохнула и спокойно спросила: "Будем говорить прямо?" "Разумеется", развёл руки он. "Я скажу тебе правду". «Ты шикарный мужчина. Даже если бы был обычным водителем, это не важно, ты мне понравился. Я захотел от тебя и сделал всё, чтобы понравиться тебе. Это игра». «Не в постели», – твёрдо выдавил он, сузил глаза и отстранился от стола. Но Настя довольно улыбнулась и, наоборот, наклонилась вперёд. «Так ведь и постель была ненастоящая. У тебя возникли обстоятельства, у меня тоже». Мы немного попритворялись. Это была взаимовыгодная игра. Так давай на этом и закончим. Я тебе не верю. Мысленно отказался Мирон и с ещё большим сопротивлением откинулся на спинку стула. Да у вас, батенька, фрустрация, переживание обманутых ожиданий. Самодовольно скрестила руки на груди Настя, будто видела его насквозь. Ты приехал за извинениями и правдой, но последнюю не способен принять. эго не даёт. Мирон смотрел на женщину и до сих пор сомневался, что мог так обмануться. Вот она, совсем как прежде, сидит перед ним, даже с выкся с её новым именем, хотя Вера роднее и ближе. Внутри бышевали досада, смешанная с ревностью и злостью. Но как успешный бизнесмен-переговорщик, Мирон умел сохранить лицо в тупиковой ситуации, и крайне редко выходил из себя. Ты не похожа на себя. Тихо заключил он. "Это я", подняла ладони Настя. "Я не подлая, просто знаю, что делать, когда очень сильно чего-то хочется. А в тот момент мне хотелось тебя. Ты же не упал бы в объятия циничной стервы". Он по-прежнему скептически хмырил брови, пока Настя допивала кофе. "Не веришь?" заключила она, отставив чашку. Мирон с досадой провёл пальцами по волосам и сдержанно положил ладонь на край стола. А когда Настя протянула руку и коснулась его запястья, то снисходительно перевёл взгляд на её тонкие пальцы. "Разве нам было плохо, Мирон? Мы оба получили то, что хотели. Я вот тебе очень благодарна. Это будут одни из самых лучших воспоминаний", будто насмехаясь, произнесла она. "С трудом понимаю, о чём ты говоришь". Да не вера, хмыкнул Мирон, откровенно не понимая, зачем всё это было нужно, и уже жалея, что пошёл на этот разговор. Только никогда прежде он не запутывался в своих ощущениях насчёт женщины. Это же сводило с ума недоступной ему логикой. Вера говорила то, что льстило твоему самолюбию. Она сформировала в тебе комплекс уверенности и спокойствия рядом с собой. Была для тебя лёгкой и удобной. Поэтому ты так прикипел излишше сейчас. Мирон непримиримо сжал губы и всё пытался разглядеть Настю. Где-то за этой механичностью и холодом пряталась та нежная женщина, по которой он тосковал. "Но «Ну, ты же понимаешь, что нам с тобой не по пути, а я не предлагал тебе руку и сердце". Холодно усмехнулся Мирон и убрал со стола руку, которая всё ещё касалась женщины. «Если бы мы провели еще пару ночей в том автобусе, предложил бы». С лукавой улыбкой заявила она. Мирона возмутила такая самоуверенность. Он медленно взял стакан с водой, чтобы немного остудить голову. Однако где-то внутри злился на себя, потому что допускал такую мысль. И неужели это была простая манипуляция? Он да и попался на такую хитрость. Не могло этого быть. Но как только взглянул он на её поверх стакана, за грудины ёкнуло, и мигом внутренности обдало жаром, будто пил он коньяк, а не воду. Настя смотрела на него глазами веры. Эти губы, шея, плечи, он помнил каждый её вздох, каждый изгиб и ложбинку на её теле в утреннем свете. И он снова готов был поверить любому её слову. Ты невероятная интриганка. Щурясь, выдохнул Мирон и с видимым спокойствием поставил стакан. «Знаешь, почему ты не можешь смириться с отказом? Потому что здорово иногда опуститься с верхушки к подножию и пройти путь босым по траве, покрытой росой. Это делает тебя живым, ближе к природе, ближе к собственной душе. Но как только ты вернешься на свой уровень с мраморным полом в золотую крошку, вся романтика момента выветрится». И всё вернётся на круги своя. Всё, что она говорила, отзывалось знакомой волной досады внутри. После отдыха в Кагальнике он уже начинал понемногу ощущать, как прежняя жизнь и работа затягивают его. Только память о Вере удерживала этот напор. Не ищи лишних приключений на свою голову, закончила Настя и поднялась. То есть ты всё решила за обоих. Почему, когда так поступают мужчины, женщины это просто проглатывают, иронично вскинула брови она. Не стоит сравнивать меня с остальными. С подчёркнутым хладнокровием поднял Самирон. Не думаю, что тебе есть чем меня удивить, скептично прищурилась она. Он долго рассматривал лицо женщины, а она разглядывала его. Затем Настя опустила глаза. Мирону показалось какой-то грустью и тихо сказала: "А знаешь, мне даже жаль, что всё так. Но вы, я столько раз убеждалась в своей правоте, что трудно обмануть саму себя. Всё по кругу. Мне не хочется разочаровываться в тебе, в себе. Пусть ты останешься райским приключением, романтичным водителем автобуса. Ты хотел извинений? Я прошу прощения, что вела в заблуждение. Только, по-моему, я это компенсировала с лихвой. И тут она подмигнула, а после в его памяти всё светлое, что было связано с Верой. Мне пора. Настя отвернулась и сделала шаг в сторону выхода. Но Мирон не удержался, обошёл стол и мягко ухватил её за руку. Она замедлила, оглянулась через плечо. Несколько секунд они снова неотрывно смотрели друг на друга. У Мирона глухо стучало в затылке, в голове всё смешалось. Что происходило с этой конкретной женщиной, он совершенно её не узнавал. Вот он, вот она, и непонятно, что именно стоит между ними. Разве он не может просто коснуться её губ и забыть о самолюбии? Чувствовал, что не хочет её отпускать, но не мог преодолеть это маленькое расстояние и поцеловать. Настя медленно склонила голову на бок и произнесла, «Жажду обладать нужно только перебороть». Всё пройдёт. Когда поймёшь, что тебе это нисколько не нужно и что я совершенно не собиралась тебя обижать, отбирать у тебя нечто чудесное или изъявлять твоё самолюбие. Ты, может, и хороший парень, но я не хорошая. Похоже, ты и сама не знаешь, кто ты. Выдохнул он и осознал, с какой досады это прозвучало. Настя отвела глаза и усмехнулась. Что ж, Удиви меня, и вынув руку из его некрепкого захвата, вышла из зала. Мирван остался стоять у стола, не до конца понимая, что именно его так задело. Да, он никогда не получал отказов от женщин, если добивался их внимания. Да, Вера или Настя всё равно не была той, кто легко вошла бы в его круг и вряд ли понравилась бы родителям. Нет. Он нисколько не посчитал её правой в том, что разочаровал бы её. Но всё это время, находясь на расстоянии вытянутой руки, чуть ли не физически чувствовал, что между ними такая плотная стена, и он не пробил её ни на миллиметр. Мирон почувствовал себя разочарованным. У него разболелась голова, скорее всего, из-за пониженного сахара, ведь я сегодня не завтракал. Наконец, официант принёс его обед, но еда не вызвала аппетита. Что-нибудь ещё закажете? кофе с двойным сахаром и самый сладкий десерт, который у вас есть. Могу предложить шоколадное пирожное Шахерезада. Предлагайте, и быстро. У меня больше нет времени ждать. Хамур бросил Мирон и в неприятном смятении уставился в окно. В сердце гулко стучало, каждым ударом отдаваясь в висках. Он чувствовал, что его захватывает желание доказать Насте, как она не права. Но мысль об абсурдности этого мероприятия вызывала внутреннюю дрожь и отодвигала глупую идею назад. Это не какая-то сделка по покупке активов. Это была просто женщина, которая использовала его симпатию к ней в своих целях, которых одна Коммон никак не мог не понять, не оправдать. Он лишь чувствовал бесконечное разочарование, то ли в себе, то ли в ней, и уж точно не хотел носить это в голове. Он давно не мальчик, чтобы играть в подобные игры. Неужели женская циничность всё же меня переиграла? Но нет, это не настолько меня захватило. Развлеклись. Так-то и быть, мстительно подумал Мирон, когда садился в машину.